Когда мы впервые встретились, ей было двадцать три, а мне тридцать шесть. На самом деле я знал, что ей двадцать три года, потому что сорвал вечеринку по случаю ее двадцать третьего дня рождения. Последовавший затем наш первый, так сказать, сеанс поцелуев проходил на заднем сидении совершенно убитой Тойоты. Подумать только, я потратил столько денег на модное авто, а оказался на заднем сидении обшарпанной машины Королла. Когда мы закончили, я сказал: "Ухожу из машины в основном потому, что мне 36". Так начались 2 года, которые вместили в себя, вероятно, рекордное количество половых актов без каких-либо обязательств. Мы оба скрупулёзно следовали правилам свободных отношений. Мы находились на одной волне. Мы никогда не ходили вместе ужинать, никогда не говорили о семье друг друга. Мы никогда не обсуждали то, что происходило в жизни партнёра в отношении других людей. Вместо этого мы обменивались сообщениями и звонками примерно такого содержания: "Как насчёт четверга в 7:00 вечера?" Сначала она была очень колючей. Помню, как-то в самом начале отношений я сказал ей, что буду в костюме и что, по-моему, мне он идёт. "Я ненавижу костюмы", сказала она в ответ. В конце концов я избавил её от беспопелляционности, но на это ушли годы.